Периодические издания Н. М. Карамзина. Н. М. Карамзин ещё до путешествия за границу был причастен к журнальной деятельности. Выше отмечалось, что при его ближайшем сотрудничестве издавалось Детское чтение. Тогда же Карамзин принимал участие и в издании сочинений немецкого пастора пиетиста Христофо Христиана Штурма. 1740 1700 1786 год и его продолжателя и ФТД 1735 1702 1795. Напечатаны в Германии в виде обычных книг, а в России выпускающихся как периодическое издание. Сочинение Штурма э в конце XVIII века э выдержали э на немецком языке 3 три... до 30 изданий и были переведены на французский, голландский, датский, шведский языки. Тогда же стало выходить и русское издание. Среди переводчиков последним был Иคารмзин, которому, согласно сведениям, сообщённым М. П. Погодиным и П. П. Пекарским, принадлежало начало перевода и наблюдение за печатным уже во время путешествия Карамзина. За границей у него возникает намерение издавать журнал нового типа. Осенью 1790 года, находясь в Петербурге, Карамзин познакомился с Державиным и, сообщив ему о своем намерении, просил поэта принять участие в предполагаемом издании. Державин одобрил замысел Карамзина и обещал сотрудничать в журнале. Изъявили свое согласие и Херасков, и Ю.А. Кирилл. Нилединский, Амилецкий и и и Дмитриев. У самого Крамзина в рукописях было много литературных материалов, как стихотворных, так и прозаических, возникших и до путешествия, и во время него, и по возвращении в Россию.